Глава 4. Агрегация. Агрегация или агрегирование, с латинского присоединение. Процесс объединения элементов в одну систему. Часть 4.1. Знаете, есть в мире государства, на которые всем плевать. Они либо такие маленькие, что никто про них не слышал, либо бедные настолько, что взять с них нечего. А потому, ну чего время тратить? Одна из таких стран – Исландия – Она вроде бы и не совсем маленькая, не Люксембург какой-нибудь, и не бедная. В 2007 году он признал ее лучшей страной для жизни. Правда, в 2008-м все это счастье кончилось вместе с началом очередного мирового кризиса. Но, тем не менее, не маленькая и не бедная. Но никто не знает, что там происходит. Не потому, что это скрывают, а просто всем плевать. Я абсолютно уверен, что сейчас 60% читателей канала полезли в google чтобы что-нибудь прочитать про Исландию. Не трудитесь, я тут все напишу. Да и все равно вы без дополнительных разъяснений мало что поймете. Альтинг Исландии, это парламент, если что, вчера объявил смену политической системы. Исландия перестала быть республикой и выбрала себе короля. По традиции его назвали законоговорителем, смотри ссылку, и посадили во главе государства. Сам Альтинг, кстати, распущен не был, остался под королем. Ну и что, скажите вы, многие скандинавские страны монархия, ничего такого? На первый взгляд, да, подумаешь, еще одна парламентская монархия. Только это не так. Исландцы пошли дальше, они возродили дворянский кодекс, посадили во главе территории ярлов, как какие-нибудь викинги. Но даже не это самое интересное. Знаете, по какому принципу формируется новая аристократия Исландии? Носитель дворянского титула должен обладать силами. Нет, не так. Силами. Вот вам еще одна ссылка на меморандум Исландии. Они его в открытом виде выложили на сайте правительства. Смотрите параграфы 17, 18 и 19. Там все предельно четко написано. Если у тебя есть силы, тебя регистрируют и после проверки присваивают дворянское звание. Вместе с небольшим земельным наделом, который становится твоей собственностью. Силы могут быть любыми причем. Скорость, регенерация, полет, телекинез — все, чем так богат в последние дни интернет. Уже понятно, что это не фейк, но альтинг Исландии поразил меня, народ. Пока эксперты с мировым именем многозначительно морщат лбы, придумывая, что делать с феноменом новусов, маленькая и никому не интересная страна законодательно закрепляет его на государственном уровне. Занятно, что ни одно мировое издание об этом не упомянуло даже, хотя новость-то бомба. Никаких громких разоблачений, никаких разгневанных нот. Весь мир просто проигнорировал события в Исландии. По принципу «не геноцид же, не вирус, тогда норм». Или вот вам еще версия от любителей теории заговора. Мир проигнорировал Исландию не потому, что плевать, а потому, что это тест. На маленькой и сытой стране откатывается сценарий будущего мира, во главе которого стоят люди со сверхспособностями. В интересное время мы живем, народ. Оставайтесь на связи. Из телеграм-канала Видок. Часть 4.2. Семнадцатый день после вторжения. Реальность моргнула. Быстро, будто ей всего-то и нужно было слегка увлажнить слизистую. Статуэтка убрала руки от моей головы и сделала шаг назад. Вставай произнесла она. Баскетболистка, оказывается, уже не прижимала меня к земле, а сидела у небольшого костра вместе с куклой. Последняя бросила на меня взгляд и вернулась к готовке, повернула нанизанное на прутик мясо. Я сел, огляделся и сразу понял, что что-то упускаю. Даже много чего, но что именно, сообразить не смог. Первое ощущение. Я чувствовал себя хорошо. Ничего не болело, только тянуло словно бы. Не знаю, как лучше объяснить, но так бывает, когда час-полтора от занимаешься в спортзале, сходишь в душ и потом стоишь и чувствуешь всё тело. Каждую мышцу, каждый кровеносный сосуд, даже кожу. И оно такое отяжелевшее и в то же время лёгкое, будто воздушный шарик. Следующее место. Мы уже были не на дороге. Три функции, и я находились в небольшой пещере. Совсем небольшой, три шага в ширину, шесть в глубину и около двух с половиной метров в высоту. Начиналась она расщелиной входом и заканчивалась сплошной стеной, без повышения или понижения уровня потолка. В дальнем от входа углу лежала груда костей, которая там образовалась явно в результате уборки. Кто-то просто сгреб кости в кучу. Рядом с ними горел костер. Дальше время. На улице, судя по углу падающих солнечных лучей и температуре, был день. Но что-то мне говорило, не зная что именно, что это уже не тот день, когда на меня напали мои функции. Бросив взгляд на часы, хорошие армейские, я присвистнул. К черту, как говорится, подробности, но минус два дня – это как? Девочки, внезапно сделавшиеся страшно агрессивными, подкрутили что-то там на циферблате? Зачем бы? И теперь вели себя так, будто мы все вместе вчетвером зашли в пещеру и устроили привал, словно они не напали на меня и не вырубили, на два дня. Агрессии не проявляли, но в то же самое время я отмечал, что их поведение изменилось. В чем-то. В чем? Несколько секунд наблюдений, и я сделал вывод, они вели себя как люди. Не притворялись людьми, а именно были ими. Баскетболистка вскинула брови, когда я всмотрелся в ее лицо. Чего, мол, статуэтка, руки которой были заняты готовкой, очень по-женски сморщила нос и потерлась щекой плечо. Кукла просто смотрела на меня и улыбалась. И буду я проклят, если эта ее улыбка не была шкодливой. Будто девчонка отмочила шутку, но соль ее мне станет известно позже, что наполняет ее предвкушением. «Ладно, порвем шаблон». Не будем метаться с криками «Что тут на хрен произошло?» А подождем, выждем. Все тайное становится явным, да-да. Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага. Еще цитаты к месту есть? Нет? Ну и в жопу. Поднявшись, я неторопливо побрел к выходу из пещеры. Встал там и без особого интереса принялся созерцать местные виды. По правде сказать, смотреть в этой части Африки было не на что. Глина, песок, камни. Все такого умиротворяющего желто-коричнево-серого. 50 оттенков коричневого, блин. Но думалось, таким пейзажем очень даже неплохо. Глазам не за что зацепиться, и взгляд скользит по пустошам, как пьяный на мыле в бане. Как мысли в моей голове. Итак, что произошло? Будем мыслить логически. Ты же можешь в логику, лях? «Не самая сильная твоя сторона, надо признать, но ты напрягись». Что ты видел, прежде чем столь легкомысленно повернулся к ним спиной? «Очень бытовую сценку. Функции жарят мясо. Непонятно, с чего напали на меня, но не убили, притащили в пещеру и теперь сидят возле костра и делают вид, что ничего такого не произошло. Мясо, блин, жарят. Не бывшего ли хозяина пещеры? Может, их грохнуть всех, во избежание, так сказать». Или подождать, когда кукла устанет ждать развития событий. А может вообще все бросить и сбежать? Молодушно, согласен, но как-то это все... Девушек молчание, казалось, совершенно не волновало. Меня, в принципе, тоже. За последние дни я так вымотался, что даже хорошо было просто постоять и потупить. А если еще и шашлыком накормят? Ммм... Шорох мелких камешков за спиной сообщил, что кто-то из функций решил приблизиться. Обернувшись, я увидел куклу с импровизированным шампуром в руке, который она протягивала мне. Без слов приняв угощение, я тут же стянул крайний кусок. Горячо, но вкусно, хотя и сыровато немного. Что это? Козлятина? Запах странный. Антилопа, сообщила аналитик. Ну, класс, она теперь еще и мысли мои читает. И, кстати, я не ошибся, козлятина. Или антилопа-олень? Не, баран. «Господи, жри уже просто, баран!» Пять минут я сосредоточенно жевал мясо. До того, как первый кусок не попал в желудок, я и не подозревал, насколько проголодался. Хотя, чего удивляться, два дня в отключке. Закончив, выбросил ветку и с вопросом посмотрел на куклу. Та ответила невинным взглядом, мол, «Да, милый!» «Блин, как это она успела так мимикрировать?» «Ладно, хорош уже в молчанку играть!» «Объяснишь, что произошло?» Я старался говорить без наезда, да и не чувствовал злости в отношении функций. Да, они напали, но ведь не убили же. Видимо, была причина, и ее сейчас и нужно выяснить. «Довольно сложно объяснить так, чтобы ты понял», — ответила девушка. Я поднял брови, выражая удивление ее совершенно по-человечески прозвучавшей фразой. «Я не ошибся. Отчеловечивание пришельцев за последние пару дней явношло семимильными шагами». «Ну ты уж постарайся». «Не оставляй, во тьме неведенье». «Ага, без проблем». «С чего бы начать?» Девушка на миг замолчала. «Видишь, какая штука. Мы не были приспособлены для нормальной синхронизации. В смысле, не ты, не мы. Поэтому начали копиться ошибки. Типа мы обращаемся к тебе с запросами. Ты их получаешь, твой мозг в смысле, но не обрабатываешь. Мозг убирает их в сторону, чтобы они не мешали процессу мышления. Но они накапливаются». Когда количество отложенных запросов накапливается до критического значения, твой разум начинает процесс перезагрузки. Что-то в ее словах показалось мне знакомым. Нет, не в словах, хотя и в них тоже. В самой манере речи. Некоторое время я, как Шерлок, анализировал это, а потом понял. Она говорила, как я, один в один. Я узнавал знакомые слова-паразиты, обороты, даже последовательность постановки слов в предложениях были моими. Данный факт меня, если и удивил, то не сильно, как и то, что она рассказывала. Следовало ожидать. Я превращался в дикого? Типа того, да. Как тогда, когда структура чистильщика проникла в тебя впервые. Твой разум боролся за право управлять телом с чуждой сущностью и для экономии ресурсов отключил высшую нервную деятельность. Сейчас было так же? Ну... Блин. Вернусь из Африки, пойду на ораторские курсы. Это же невозможно так разговаривать. Как меня люди-то терпели. Слушай ее, так и хочется подзатыльник влепить, сопроводив его отцовским ненукой Да уж, теперь она совсем не походила на робота. Мимика работала прекрасно, каждое сокращение лицевых мышц, каждое движение тела было к месту. Аналитик полностью контролировала носителя и выглядела как человек. Как очень привлекательная девушка, которая почему-то, почему-то лях. Говорит, как микраховский пацанчик. «Вы напали на меня поэтому?» «Безопасность структуры – приоритет, ты же понимаешь. Ты ядро, литер, на тебе тупо все держится. Ты умрешь, мы сдохнем, а нафиг нам этот гемор. Статуэтка погрузила тебя в стазис, мы откатили большую часть оставленных тебе запросов, так что теперь твой разум чист, как попка младенца. В смысле, не засран запросами, память и все остальное мы не трогали». «Ага» но скачали весь мой словарный запас. Нам нужно улучшить взаимодействие и понимание, раз уж мы лишены привычного способа. Я пользую какие-то слова формы неверно? Я подстроюсь. Я усмехнулся. Не было печали. Да нет, все верно ты используешь. Только этот словарный запас и манера говорить о особием мужского пола. Не очень умной особи. Когда такая речь звучит из уст миниатюрной крали с кукольным личиком, возникает некоторый диссонанс. Шлюховато? Я не выдержал и хохотнул. Функция же весьма мило улыбнулась, даже смущенно кажется. «Блин, так ведь можно и забыть, что она пришелец». «Да, немного». «Ок, поправляй. Когда фразы неуместны, я поставлю их в черный список». «Посмотрим. Может, я привыкну». «И... кукла». «Да». «Ты сказала, что вы зачистили мозг». «Не, немного не так». «Мы очистили мозг от накопившихся запросов, которые отправляли, но которые ты не обрабатывал. Догоняешь? Кэш очистили. Удалили куки. Блин. Как тебе еще объяснить?» «Стоп». Я поднял руки, пытаясь держать смех. «Мне было совсем не весело, но то, как звучали объяснения функции...» «Понятно. Ты и другое мне скажи. Это все? В смысле, рецидивы будут?» Девушка стрельнула в сторону глазами. Как если бы я спросил у своей подружки, почему она приперлась домой под утро, пьяненькая и кем-то в определенных местах помятая. «Ага», — все так же не глядя на меня, сообщила она. «Мы не решили проблему, просто откатили. Она будет повторяться. Статуэтка оценивает периодичность примерно в 76-78 часов. Это время, в течение которого ты будешь нормально функционировать и адекватно все воспринимать». Затем нужен часовой период стазиса, во время которого мы снова очистим твои мозги от всякого шлака». Я прислонился к стене. «Зашибись!» Не было печали, купила баба-порося. До того, как три функции, спасая своей жизни, присоединились ко мне, все было нормально. Может быть, немного одиноко, но я как-то уже привык справляться. А теперь мне, как тому Тони Старку с его электромагнитом в груди, нужно периодическое техническое обслуживание. «Боже, лях, в кого ты превратился?» ты конечно, спасибо, что спасли мне жизнь». «Не совсем так», – тут же отреагировала кукла. «Жизнь мы спасали себе. Если бы мы запустили ситуацию, ты впал бы в бешенство и убил бы нас. Реально противостоять тебе может только баскетболистка, но и ее ты мог криком приложить. Но так-то да, тебе, получается, тоже». «Без профилактики я снова могу стать таким». «Ага, но ты не парься». «Статуэтка постоянно контролирует твое состояние. Она предупредит, когда ты подойдешь к черте». «А сделать так, чтобы от этого навсегда избавиться, можно?» «Ну, чтобы вы запросы не слали, а мозг мой их не складировал в темной комнате». Задав вопрос, я уже знал ответ. «Для этого мне необходимо избавиться от функций, которые ко мне присосались. Не будет их, не будет и запросов. И я снова стану таким, каким был». Кукла, понимающе улыбнулась. Видимо, у меня все, что я подумал, было написано на лице. «Ты же понимаешь, что мы не можем тебе помешать, если ты захочешь от нас избавиться?» «Почему? Вы втроем довольно успешно действовали против меня». «Только чтобы спасти. Мы не можем причинить тебе вред. Это будет как самоубийство». «Ну, зато ценой своей жизни вы сможете уничтожить опасного для своего вида врага. Нормальный размен, так-то». «Но мы не люди, лях». «Подход, который ты озвучил, я понимаю, но ни я, ни девочки его не приемлют». «Хочешь, чтобы я поверил, что вы будете работать с врагом, слушаться его, действовать против своего вида?» «Вопрос выживания вида не стоит, а безопасность структуры даже такой ущербный. Приоритет. Ты не враг. Блин, как до тебя достучаться-то, дятла? Мы и ты — это не отдельные юниты. Вкуриваешь?» «Больше я этого слушать не мог». Вытянул руку растопырил пальцы морской звездой и со шлепком впечатал ладонь себе в лицо. Кукла тут же фыркнула. Статуэтка хихикнула. Баскетболистка дернула плечом и подбросила пару веток в огонь. Дожили. Функция недомерок будет меня моими же словами троллить. Вот как так? Где вообще эта вселенская справедливость, про которую столько говорят и пишут? И эти тоже. Но при всей парадоксальности ситуации При том, что ситуация с функциями не просто вышла из-под контроля, а подобно потерявшая управление машинки неслась вниз по склону, мне было хорошо. Не так, чтобы откинуться на подушку и закурить, а спокойно. Как будто сошлось все. Я ощущал себя цельным. Интересно, это результат того, что статуэтка покопалась у меня в голове, или все-таки ощущение принадлежит мне? Боюсь, этого я никогда не узнаю. Подсев костру... Я умел еще одну порцию мяса. Последнее казалось еще менее готовым, чем то, которым угостила кукла, но особого значения это не имело. Мой желудок вполне мог переработать и сырое. Зато урчать перестал. «Ладно», – бросил я в пространство, облизывая жирные пальцы. «Какие предложения по дальнейшим действиям? Я не к тому, чтобы демократию в нашей маленькой ячейке общества устанавливать. В отношениях я тиран, имейте в виду». «Просто я понятия не имею, куда вы меня затащили, пока в мозгах копались, и как далеко нам до пункта назначения уничтоженной структуры. Кстати, раз у нас такая доверительная атмосфера установилась, нет возражений по моему плану. В смысле, найти маяк, дать доказательства Альянсу и т.д. Мы на месте», — отозвалась баскетболистка. «Только ты до отключки не придумал, что нам делать, когда сюда придем», — продолжила статуэтка. «Аналитик на допросе сказал, что они должны были выйти на связь, когда сюда придут, но как и с кем нам неизвестно. В принципе, отсюда до ближайшей точки, которую ты хотел проверить около 30 километров», дополнила кукла, «так что можно туда сходить, проверить». «Вот как? То есть они меня не просто вырубили, но еще и тащили на себе?» «Молодцы какие! А вы ничего?» «Ну, не знаю. Не чувствуете», — уточнил я у функций. «Близость носителя или маяка...» Понятия не имею, должны ли, но... Нет. В сеть мы сможем быть связаны только после того, как маяк заработает. Тогда и будем чувствовать. В смысле, смогли бы, если бы не связались с тобой. Я навострил уши. А вот с этого места поподробнее. Маяк связывает все структуры в сеть? Ну, по сути, он создает возможность полноценной иерархии, где все вовлечены в процесс и могут участвовать в выработке решений. А сейчас иерархия неполноценная? Сложно сказать. У нас же нет опыта, как это происходит обычно. Первая колонизация и все такое, только базовые знания. Но в нештатной ситуации несколько лидеров объединяются для контроля действий всей популяции. И вы уже не сможете стать ее частью. С точки зрения нашего вида, мы дефекты и подлежим уничтожению. Вот так? Ага, мы с тобой, вариантов у нас все равно нет. Легкомысленность тона куклы и подбор используемых ею слов могли бы ввести меня в заблуждение. Но не ввели. Я понимал. Нет, чувствовал, что для них отрезанность от своего вида болезненна. Не как для человека, который вдруг оказался в чужой стране, с четким пониманием, что домой ему не вернуться. Но где-то близко. Они не сожалели, что оказались в такой ситуации. Но им было непросто констатировать упущенные возможности. Я им верил. И не верил. Сложно объяснить, как недавно высказалась кукла. С одной стороны, их поведение может быть ловушкой. Логика параноика просто кричала об этом в полный голос. С другой же, зачем такие сложности? Драться вместе со мной против структуры, выхаживать после боя, копаться в мозгах, чтобы очистить их от негативных последствий корявой синхронизации. Проще было оставить подыхать после боя, раз уж не могут сами навредить. Нет. Скорее всего, у них действительно имелся некий механизм, вроде нашего инстинкта самосохранения. А значит, они не обманывали меня. Это просто не имело смысла. Уделив обдумыванию данного вопроса еще некоторое время, я решил действовать, исходя из того, что все ими сказанное правда. Но на всякий случай держаться настороже. Непонятно, как это мне поможет, но будем считать это очередным реверансом в сторону параноика. Поднявшись, я кинул взглядом свою маленькую армию миниатюрную куклу, на размеры которой в закромах пирата не нашлось нормальной одежды, статуэтку, которая обрезала камуфлированные штаны до состояния коротких шорт, вместе с превращенной в короткий топ армейской футболкой, они смотрелись весьма недорно. Баскетболистку, единственную из всех девочек, выглядящую внушительно и опасно. Три, прости господи, проститутки из борделя Самолилэнда, волею судеб ставшие носителями инопланетных сущностей. И моей структурой. Интересно, что данный факт говорит обо мне, как о человеке? Наверное, лучше не знать. Да. «Ну, раз так, то не будем булки мять, девочки!» Бросил я, внутренне улыбаясь. «Пошли к маяку, посмотрим, что там ваши ребятки понастроили». Часть 4.3. Восемнадцатый день после вторжения. «И как теперь мне это развидеть?» Думал я, спустя почти сутки блужданий по горам. Кошмары же замучают. Окрестности места, куда я рвался, оказались довольно оживленными. Мало того, что в горах не существует прямых путей, вот кто бы знал, так еще и сканер обнаруживал структуры чуть ли не за каждым поворотом. Отряды пришельцев гнали куда-то людей. Пристроившись за одним из них, мы добрались до маяка. Правда, что это именно он, поняли не сразу». Узкая речушка, вытекающая из ущелья на долину, глубиной было вряд ли даже по щиколотку. С двух сторон ее зажимали горы. С одной стороны отвесные скалы, желтый цвет которых был рассвечен редкими вкраплениями зеленого, а с другой – пологий склон. По нему при определенной сноровке можно было подняться даже без снаряжения. Только мне бы и в голову не пришло этого делать. Да и вообще никому, кто находится в здравом уме потому что из стены росло нечто. С большой буквы «Н» или «Ж». Тут каждый сам решает. Больше всего это походило на готовый прорваться фурункул. Желто-коричневый нарост на камнях, размером, наверное, с трехэтажный дом, не был особенно заметен издали, сливаясь цветом с окружающей местностью. Если смотреть сверху, то он, вероятнее всего, казался естественной частью изломанного ущелья. Но вблизи сразу становилось понятно, что никакого отношения к африканскому пейзажу, да и вообще к земному он не имеет. Валдырь. Кожустый, едва заметно пульсирующий, словно дышащий валдырь. Живой, если можно так сказать. Его поверхность словно бы поглощала солнечный свет. Ули зергов из Старкрафта, только без слизи и не такой геометрически правильный. Рядом с ним было довольно много людей. Функций и людей в смысле Первые выступали охраной, а вторые… нет, не строителями, скорее строительным материалом. Цепочки, длинные, короткие, безостановочно входили в щель на нароста и пропадали там. По крайней мере, пока я наблюдал, обратно никто не вышел. Можно, конечно, предположить, что они занимались строительными работами внутри, но… кого я обманываю? Наблюдательный пункт я расположил достаточно далеко от маяка, километрах в трех, так чтобы нас не засекли чистильщики, если они имелись в охране и при этом близко настолько что ноусовское зрение без труда справлялось. Место выбрал в стороне от маршрутов фуражиров на склоне горы и теперь без помех изучал диспозицию. диспозицию.та штука их жрет спросил у куклы лежащей на земле по левую руку от меня. Не то чтобы были сомнения, но уточнить никогда не помешает По ходу протянула Таня уверенно. «В смысле? Ты не знаешь? Да откуда бы? Если ты прав, то эта технология, биотехнология, которую никто не планировал загружать в рядового аналитика. Но подозреваю, что ты прав. Скорее всего, плоть людей идет на постройку маяка. Ну или, в том числе, плоть. Откуда-то она берется? Не из камня же». Иногда мне хотелось, чтобы она говорила как прежде, подобно плохо имитирующей человека машине потому что слушать кусок программного кода который ведет себя словно быдловатая девочка было выше моих сил может ей приказать ага через три идиома непонятно сам взвою. ладно пусть такое остается статуэтка баскетболистка без особой надежды уточнил я те отрицательно махнули головой а кукла закатила глаза лях ну ты че такой что знают они знаю я просто я быстрее обрабатываю информацию «Ладно, ладно», — отмахнулся я. «Проехали. Полагаю, степень готовности конструкции у тебя тоже смысла спрашивать не имеет». Она кивнула, и я вернулся к наблюдению за маяком и обдумыванию своих следующих действий. По-хорошему, теперь мне нужно было подобраться поближе, сделать качественные фотографии и видео своей находки. То, что видел я, и то, что потом будут показывать главам государств, это две большие разницы. Не хотелось бы на докладе, Тыкать в желтенькие пиксели и доказывать вождям, что это на самом деле инопланетный биоконструкт. Но это в идеале, конечно. Можно было и забить на такого рода доказательства. В конце концов, координаты у меня есть, а эта штука не выглядит мобильной. Должны же мне поверить, да? Или все-таки придется ползти к маяку, рискуя засветиться на радарах чистильщиков? Что выбрать? Надежду на доверие или стопроцентные доказательства? уже почти выполненную миссию или риск слития в самом конце. Дилемма, блин. После 10 минут бесплодных размышлений я решил обратиться за помощью к залу, то есть к своей структуре. Хотя я не ждал от них каких-то здравых предложений, а больше надеялся в процессе озвучивания дилеммы принять решение. Они меня приятно удивили, включившись в обсуждение. «Если двигаться скрытно и поодиночке, это может привлечь внимание» первой, естественно, высказалась кукла. «Я согласна, с учетом новусов в охране объекта должны быть те, кто способен их обнаруживать». Внезапно она решила прекратить изъясняться как гопник в юбке и сделалась серьезной и сосредоточенной. Видимо, что-то переключилось в этой миленькой головке перед угрозой столкновения с бывшими родственниками. «Предлагаю двигаться группой открыто и уверенно, присоединиться к одному из отрядов, который гонит биомассу, и сделать вид, что так и надо. Хотя нет, Тут же поправилась она. «Риск раскрытия высок. Идти открыто, но параллельным курсом, не присоединяясь к структурам, чтобы исключить обмен данными. На дистанции, достаточной для качественной съемки, сделать фотографии. Затем отступить», — дополнила баскетболистка. Статуэтка просто кивнула, мол, «я тоже так думаю». «Когда-то я тоже так считал и даже действовал подобным образом». Наша первая высадка неподалеку от Джибути была построена на тех же заблуждениях. Нас ведь тогда срисовали. Может и не сразу, мы довольно долго туристов из себя изображали. Тут шанс на реализацию прежней стратегии был выше, мы же не собирались задерживаться. Но все же было как-то глупо повторять трюк, который уже однажды провалился. Правда, других идей в голову почему-то не приходило. А если кто-то из функций войдет с нами в контакт, Продолжил я накидывать риски. У нас же лидера нет, ну, ядра. Я способен такое определить на небольшой дистанции. Правда, не знаю, как это работает у чистильщиков. Я тоже не знаю. Но если ты будешь отслеживать одиночные структуры и стараться избегать с ними контакта, как-то дофига если. В любом случае попытка скрытого перемещения имеет больше шансов на провал. Логично. Что ж... Не найдя других возражений, я уже решил было свернуть обсуждение и самостоятельно подумать о способах поближе подойти к маяку, как сканер выдал отметки на двух километрах. Две полных структуры двигались в нашу сторону с востока, направляясь к строению пришельцев. Осторожно высунувшись из-за камня, я увидел, что они гнали кучу негров, только почему-то не по дороге, которая располагалась в полукилометре от укрытия, а в нашу сторону. Похоже, наши планы накрылись медным тазом, сообщил я девочкам. Три десятка функций и около сотни людей прут сюда. Отходим. Нас спалили. Я даже не удивился и сразу как-то успокоился. Не нужно больше ничего придумывать, только драться или бежать. Но и этот выбор сделали за нас. Буквально через пару минут еще две структуры с кучей подконвойных перекрыли путь на север. А вскоре точки появились с юга, замыкая окружение. Единственный свободный путь вел на запад, прямиком к фурункулу. «Будем драться?» – деловито уточнила баскетболистка. Выглядела она так, словно никогда не слышала прочисленное преимущество, не говоря уже о качественном. «Помирать мы будем», – мрачно отозвался я, не испытывая подобной ей иллюзий «Нас хотят взять в плен, для этого негров впереди гонят». Было такое ощущение, что функции смотрели фильмы про Великую Отечественную войну, и взяли свою тактику оттуда, у фашистов. Те тоже, бывало, гнали в атаку перед собой безоружных пленных, чтобы защитники укрепрайона или крепости не могли стрелять по своим. Я оказался в похожей ситуации. С одной стороны, местное население мне никто. Ну, не свои, точно. Я их не знаю, и да простят меня толерасты, не верю в то, что каждая человеческая жизнь священна. Жизни близких, друзей, даже полезных врагов – да. Абсолютно незнакомых жителей Африки? Я не расист, но вряд ли полезу на амбразуры, чтобы их освобождать. Только и пробиваться через их тела к функциям тоже не смогу. Есть все-таки разница между равнодушием и скотством. Кольцо вокруг нас сжималось, мы отступали в сторону маяка, и Олега радочно пытался придумать способ избежать плена. В голову почему-то упрямо лезла фраза Харли Квинн из отряда самоубийц. «Что вы сказали? Всех убить и избежать, кроме шуток «мне нельзя в плен». Ничего хорошего там дефектного ликвидатора, убийцу функций и разрушителя шпилей ждать не может. По мере нашего приближения стали заметны детали строения пришельцев. Вблизи маяк уже меньше походил на улей зергов, а куда больше на покрытое бугристой кожей яйцо, оплывшее в основание и с широкой щелью проходом. Еще стал заметен выглядывающий из-под плоти металлический скелет, который, вероятно, всю эту конструкцию и держал. Вполне себе земного вида, балки и фермы. Где-то на трех сотнях метров, когда волдырь на горном склоне отлично отображался на экране смартфона, я сделал несколько снимков и пару коротеньких роликов. Черт его знает, куда нас кривая вывезет, а подобного случая потом может и не представиться. Мой поступок никакой реакции у функций не вызвал. Они уже были рядом, держались метрах в 30 и 40 и давили массой пленников прямо на маяк. В распадке между горами и в долине перед ущельем собралось уже не менее полутора сотен функций, так что попытки пробиться силой не было и речи. Но я и не собирался. Раз уж меня не собирались убивать сразу, значит, я был им для чего-то нужен. А пока жив, всегда есть варианты, верно? Самое забавное, что остальные отряды фуражиров действовали так, словно ничего такого важного не происходит. Остановили своих пленников и терпеливо ждали, когда ситуация разрешится. Те, кто уже успел сдать негров, спокойно уходили в закат, не собираясь присоединяться к облаве. Видимо, сущность, которая планировала атаку на меня, просчитала все и не намеревалась тратить больше ресурсов, чем было необходимо. Статуэтка, идущая по левую руку, вдруг приблизилась и, не говоря ни слова, положила свою ладошку мне на спину между лопатками. По коже пробежала волна холода, и она, несмотря на царящую вокруг жару, покрылась мурашками. Сердцебиение, и так не особенно быстрое, еще больше замедлилось, а дыхание сделалось ровным, словно я только что проснулся. Наставник готовила меня к бою против своих. Последнее доказательство лояльности моих девочек. Я кивнул ей с благодарностью. Она ответила тем же и отступила. «Ладно», — с легкой улыбкой произнес я. «Будем считать, что нам не повезло». По направлению от маяка к нам выдвинулись еще две структуры. Эти не были прикрыты людьми, но им и не нужно было. Во главе каждой шагали чистильщики. «Мы пришли с миром!» — крикнул я, когда между нами осталось метров пятнадцать. «Мирные демонстранты! Нет войне! Пису-пис!» «Андестенд me черные!» «Почему ты такой придурок в пиковых ситуациях, лях? Тебе обязательно паясничать?» Я успешно скрыл удивление, когда из-за спин воинов и чистильщиков вышла Антонина Ланская. Вместо привычного делового костюма в женской вариации, который она носила обычно, сейчас она была одета в полевую форму песочного цвета. На широком поясе, плотно охватывающим тонкую талию, висела тактическая кобура с пистолетом, а голени был пристегнут боевой нож в пластиковых ножнах. Рыжие волосы были убраны под зеленый берет, однако парочка локонов кокетливо спадали на лоб. В любой ситуации, в любом окружении и при любых обстоятельствах дипломат следила за внешностью. «Тоня, ты что ли?» «Что за гарем с тобой, Ваня?» «Беженцы, взял с собой, ужасы войны, ну, ты в курсе. Не мог же я девчонок бросить на растерзание?» «Какой же ты все-таки паяц!» Девушка закатила глаза, повернулась к лидеру, крепко сбитому негру в гражданской одежде. «Я могу его забрать?» «Куда забрать, Тоня?» Прежде чем глава структуры успел ответить, я снова привлек к себе внимание. «Домой? Какого хрена ты вообще тут делаешь?» Появление Ланской на объекте чужих запустило мыслительный процесс в моей голове на необычайно высокой скорости. Пока она успела шикнуть на меня и вновь повернулась к лидеру, Я уже успел многое понять. Выводы мне не понравились. «Наши договоренности сохраняются», — ответил Крепыш на английском. Он не сделал никакого знака, а функции за его спиной расступились образуя узкий коридор. Но договоренности не распространяются на дефектов. Как выяснилось, лидер не закончил мысль. «Не-не-не, чувак», — я развел руки. «Девки со мной пойдут, это не обсуждается». «Они что?» «Функции?» – Антонина округлила глаза. Вопрос она задала на русском. «И чё? У всех свои недостатки. Ты вот стерва, но мы с тобой дружим». «Иван, ты на вертушке прибыла? Давай, забирай нас тогда, чё булки мять?» «Дефекты остаются». Лидер, оказывается, был упертым. «Нет договоренности. Тонь, ты дипломат или где? Реши вопрос». «Да проще тебя тут оставить». «Ну...» «Тебя же сюда для этого отправили?» «Ага». Мои девочки стояли спокойно, за что я им был весьма благодарен. Не проявляли агрессии, не лезли с комментариями и вопросами, не пытались бежать. Просто ждали, пока их судьба решится. Идеальные подчиненные. Как таких бросить? А вот Антонина просто горела. Сперва она попрожигала взглядом меня. Потом девчонок. Ревнует, что ли? После чего все же занялась обработкой пришельца с которым, как я уже понимал, у новусов имелись договоренности. Я же просто отключил слух и предоставил девушке решать ситуацию. В том, что она справится, я даже не сомневался. Куда интереснее было понять, что, блин, происходит. То есть основное и так ясно. Альянс знал о Майке и сотрудничал с иерархией. Не просто знал, но молчаливо позволил функциям его строить. Тут все в кассу и договоренности, о которых упоминал лидер структуры, и то, что меня ждали, и внезапное появление Тони. Неужели вожди так глубоко влезли в этот союз с инопланетянами? Они что, не понимали? от чего удивляться? Уродам-политикам, вне зависимости от нации, вероисповедания, да и вообще всего остального, всегда было плевать на людей. Главное для них — собственные интересы. И пофиг, что пришельцы возводят объект из местного населения. И на то, для каких целей он служит. Лишь бы сохранить и приумножить то единственное, что для них важно. Власть. Это было понятно. Даже вопросов почти не вызывало. Только злость, причем опять же не на них. На себя. За глупость и идеализм, с которым я начал эту миссию. Спаситель человечества. Твою мать. Но Тоня... Она, конечно, всегда была карьеристкой, постоянно стремилась залезть повыше и оттуда поплевывать, но, признаться, я не ожидал, что жажда власти заведет ее так далеко. Словно подслушав мои мысли, девушка повернула голову, сложила губы во фразу «молчи», я только кивнул «потом так потом». Через десять минут глава структуры был повержен дипломатам и его аргументами. Тоня с довольным выражением лица качнула головой, предлагая следовать за ней. Я переадресовал приказ девочкам, мы двинулись вглубь ущелья. Три структуры выстроились перевернутым треугольником, сопровождая. Миновав маяк, мы прошли по берегу речки Переплюевки метров пятьсот, свернули в неприметное ответвление, протиснулись между плотно стоящих каменных плит и вышли на пологи горный склон. Функции остались на той стороне а Тоня сделала приглашающий жест в сторону вертолета, стоявшего неподалеку. «Расскажешь, кто эти девицы?» — спросила дипломат, когда мы забрались внутрь, а пилот принялся щелкать тумблерами, готовя машину к запуску. «Просветишь меня о том, что это было за херня?» — задал я встречный вопрос. «Я вообще-то твою задницу спасала». «Только потому, что тебе приказали». «Я уговорила Стрельницкого. Ему было плевать, что с тобой тут произойдет». «И теперь я, как благородный человек, должен на тебе жениться». «Вот почему ты такой придурок?» «Тонь, кончай благан Я же тебя знаю как облупленную, и ты меня тоже. Не пытайся выстраивать свои схемы. У меня пуля в голове. Против меня логика и эмпатия не работает Хочешь узнать, кто эти девушки? Тогда расскажи, почему Альянс позволяет иерархии строить маяк из людей? Какой-то неравноценный обмен». «Согласен». «У меня информация гораздо ценнее, но я готов проявить великодушие». Пилот запустил винты, и мы с Тони были вынуждены прерваться. Но ненадолго. Почти сразу она протянула мне массивные наушники, и сама надела на голову такие же. «Прием!» «Слышу». «Давай договоримся. Я все тебе расскажу, а ты не будешь каждое мое слово в штыки воспринимать. Просто выслушай и попытайся понять». «Что понять, Тоня?» что другого пути нет до да херос два я когда-то это пойму так ясно со мной у тебя не выйдет тогда держи он без блокировки антонина протянула мне смартфон обмотанный проводом простеньких наушников я вскинул брови, но она не стала ничего объяснять тогда я сунул капельки наушников под массивные вертолетные и активировал экран устройства увидел запущенное видео стоящее на паузе лицо михаила моего бывшего зама по мозгам. Тыкнул в символ воспроизведения. Ролик запустился, но первую фразу, сказанную Мишкой, я не услышал. Помешал шум работающих винтов. Пришлось увеличить громкость и откатить запись к началу. При повторном включении я уже прекрасно расслышал каждое слово друга. «Нравится тебе это или нет, лях, но мы строим новый мир», — сказал он. «А все новое рождается в крови. Не мне тебе об этом рассказывать, ведь именно так...» И родился ликвидатор. Часть 4.4. Двадцать четвертый день после вторжения. «Просто подожди», — сказала она, оставив меня в пустом двухэтажном особняке. «Пару дней, не больше». Прошло пять суток. Как же это все бесило. Подставили, привезли куда-то и бросили под домашний арест. Ко мне так никто и не пришел. Меня никто никуда не вызвал». Я оставался в большом доме один. В смысле, с девочками-функциями, но это все равно, что сам собой. Может, у них полным ходом и шло личностное развитие, но пока подозреваю только в сторону копирования меня. По крайней мере, в разговоре. Надеюсь, до дурных привычек не дойдет. А болтать с самим собой, как в шахматы за двоих играть. Дом, в котором нас поселили, находился под Москвой, в коттеджном поселке Одинцовского района. Тишь, гладь, пастораль... И смертная скука. Выходить из дома мне не запрещали, просили только никуда не убегать и брать трубку, когда позвонят. Признаться, первой же мыслью после такой рекомендации было именно свалить куда подальше. Не видеть этих интриганов, не слышать их и не вспоминать. Куда вот только. Если они и в Африке меня нашли, то вероятность того, что я смогу затеряться где-то в мире, стремилась к нулю. Да и с хренов я буду прятаться». Мне, если есть чего стыдиться, то только своей наивности. А это состояние ума, которое очень быстро проходит. Так что первые пару дней я бродил по окрестностям, наслаждаясь нормальной природой после однообразных африканских пейзажей. И так ими увлекся, что, кажется, даже стал понимать все эти ностальгические стенания покинувших родной край людей. Похоже, русским без березок действительно становилось туго. Но... Прогулки надоели довольно быстро. Тело требовало действий более значительных, нежели неспешное передвижение по безопасной территории, а разум жаждал ответов на сотни вопросов. Точнее, даже не так. Я хотел получить подтверждение своим выводам, который уже сформировал в голове. И желательно услышать их от тех, кого считал своими союзниками, но пока никто из них не спешил ко мне навстречу. Зато имелся интернет. Чтобы функции не простаивали, а продолжали развиваться, я посадил их за компьютер, велев в первую очередь изучать языки и боевые искусства. С их мозгами вскоре они довольно серьезно преуспели в теории. А кукла еще дальше пошла. Начала глотать художественную литературу, чтобы повысить уровень коммуникации. Книжку за книжкой. Однажды я застал ее за чтением любовного романа. Аж страшно стало. Сам же я сосредоточился на новостях и тихо обалдел от того, что видел. Так-то, читая между строк, даже официальные сообщения на проправительственных ресурсах, можно многое понять. А если еще и обладать исходно известной мне информацией, уметь сопоставлять события в мире друг с другом, знать, куда глядеть, чтобы понять написанное между строк... Короче говоря, вскоре я довольно четко представлял, что до меня пытался донести бывший зам по мозгам в своем видео про эту его новую модель общества. Реальность, которая еще не стала всем видна, немного пугала и превосходила сюжет фантастического романа, до которых я раньше был большим охотником. Казалось бы, меньше месяца прошло со вторжения, а человечество уже так изменилось. Не до неузнаваемости, нет, внешне все выглядело почти как прежде. Но если копнуть глубже, то поневоле задумаешься – а готовились ли новусы к прибытию носителя не так, как я думал. Пока я бегал по пескам и горам Черного континента, прогрессивные лидеры, самая элита из элит, вовсю выстраивали отношения с пришельцами. Альянс уже получил от функции две готовых технологии, которые можно было без труда внедрить в жизнь землян. Для них не требовались фундаментальные исследования или производимые исключительно в условиях невесомости материалы. Правда, делать этого они пока не спешили, видимо, готовились к монополии рынка. Состоялись переговоры с Китаем, в смысле со структурами, стоявшими у власти в Поднебесной. С ними Альянс заключил договор на сохранение статус-кво. Новусы не лезут во внутренние дела государства, не пытаются играть против функций на военном и экономическом поле, а те не устраивают у себя вторую Африку. Да, границы пока на замке. Вожди запустили очередную ДЗУ про страшный вирус в Китае, но производственные мощности страны по-прежнему работали на мировую экономику, не забывая о собственном гигантском внутреннем рынке. В обмен туда, как и раньше, поставлялось продовольствие и сырье. Гораздо лучше бартера ядерными ракетами, как по мне. Понять бы еще, как это будет работать в долгосрочной перспективе. Что касается самого «Черного континента», то там Альянс разрешил иерархии развернуться в полную силу. Под надзором, естественно. Ни о каком доверии на слово речи не шло, но факт сотрудничества, как говорится, налицо. Непосвященным, как и раньше, скармливали байку про смертоносный вирус и пипл пока хавал. Это даже не удивляло, особенно после всех фейков про химоружие и прочей несуществующей в реальности дряни. А вот тема с маяком стала для меня неожиданностью. Оказывается, про маяк нашим вождям функции сами все рассказали. Более того, убедили их в том, что объект нужен не для связи с материнской планетой пришельцев, а в качестве глобальной системы управления структурами, находящимися на Земле. Что характерно, ложью это не было. Девчонки рассказывали об одной из этих возможностей биоконструкта. Похоже, функции были мастерами лгать, говоря при этом чистую правду подстать нашим лидерам». Альянс, конечно, не поверил до конца и в качестве страховки добился, чтобы в основании постройки чужих был заложен нехилый тактический ядерный заряд, статус которого отслеживали в режиме реального времени. Кроме того, группа новусов постоянно дежурила на объекте пришельцев, вникая в суть его работы и, как сказал Миша в своем видео, вполне понимая, что он может, а что не может делать. Не представляю, как у этих дежурных хватило внутренних сил смотреть растворение сотен человек в биомассу, которую потом использовали при строительстве пришельцы, но это уже вопросы этики, а она у новусов весьма своеобразные В общем, из сопоставления информации выходило, что главы альянса молодцы, а Ваня польских мудак и параноик. Они всеми силами разруливали кризисную ситуацию, и в глобальном понимании им это вполне удавалось. Я же в это время живота не щадя раскачивал лодку посреди открытого океана, грозясь выкинуть за борт все человечество. К счастью, иерархия проявила лояльность и с пониманием отнеслась к просьбе не убивать буйного ликвидатора, который бродил по Африке, ища возможности пустить под откос все, с таким трудом достигнутой договоренности даже простила этому субъекту гибель нескольких функций, в обмен на что получила право форсировать работы по строительству маяка. Таким образом, в том, что некоторое количество негров умрет значительно раньше предполагаемого графика, виноват был я. Сравнивая слова Михаила и то, что встречалось в сети, я понимал, что все это не горячечный бред, а самое, что ни на есть реальность. Страшное, но логичное, в которой мне теперь предстоит жить. Действия альянсов вполне укладывались в модель поведения ноусов Не рядовых, естественно, а тех, кто стоит у руля. Единственного, чего я пока не мог уразуметь, это ряженые супергерои. То есть я понимал, что таким образом ноусов выводили из тени и делали частью нового общества. Но что дальше? Аналитик в своем послании назвал их появление новой социальной моделью. Как по мне, ничего нового в этом не было. Империя по производству комиксов Marvel, кстати, полностью подконтрольная американскому клану новусов, с 20-х годов прошлого века занимается подобным и как-то не особенно преуспела. Хотя, если вспомнить, с какой скоростью в последнее время клепали кино про супергероев, поневоле задумаешься. А еще в своем рассказе Миша вскользь упомянул, что в этой «новой модели» мне предстоит сыграть важную роль. Очень надеюсь он не собирался сделать меня очередным придурком в трико. К исходу пятого дня пребывания в гостеприимном доме Ланских я уже был готов на стены лезть от безделья. Пытался даже после спарринга с баскетболисткой и куклой затащить девчонок в постель. Они с готовностью отреагировали, а я едва сумел остановиться. И потом остаток вечера бродил по дому в страшной меланхолии. Тут еще пришли мысли, что все происходящее в мире пролетает мимо меня, как фанера над французской столицей, и сразу сделалось еще хуже. Не то чтобы мне хотелось снова на острию атаки, но бездельничать, когда меняется сама суть человеческого общества, было невыносимо. Я понимал, только легче от этого не становилось, что в этом и заключался замысел моих хозяев. Они хотели промариновать меня достаточно долго, чтобы я был готов к дальнейшему разговору, который без вариантов должен был состояться в ближайшее время. И я не ошибся. Во второй половине шестого дня домашнего ареста меня навестил Стрельницкий. Приехал без предупреждения, даже не позвонил заранее. А вдруг я за грибами ушел? Столб альянса человечества. Ну ладно, один из столпов. Сопровождали парочка незнакомых мне воинов, а также два давно знакомых мне персонажа из ландских Вадим и Родион Павлович. Гости даже не пытались соблюсти видимость приличий. Не спросили, как дела, не скучал ли я, не привезти ли мне мандаринов. Зашли как себе домой. Хотя так оно и было. Телохранители осмотрели все на предмет ям-ловушек, а наставник тут же приступил к изучению моих девочек. Я велел им его слушаться. Коротко поздоровался с Вадимом и уселся на диван напротив Стрельницкого. Тот же разговор начинать не торопился, делая вид, что всецело увлечен исследованиями Родиона Павловича. Старик, как ребенок, дорвавшийся до банки варенья с верхней полки, загнал функции в состояние виара и периодически выныривал из него, сообщая об увиденном. Вскоре он уже рассуждал, как было бы здорово увезти их в какой-нибудь закрытой НИИ и там сласть поизучать. Вот уж не думал, что этот зожевский дедок скрывал себе чокнутого ученого. Стрельницкий дал ему время поохать, а потом взял слово, напоминая о том, что приехали они не просто лясы поточить. Начало его речи показалось мне несколько банальным, перегрев ожиданий, полагаю. «Как ты понимаешь, Иван...» «Разговор у нас с тобой будет непростой». «Ага», — коротко отозвался я. «Если мой собеседник ждал, что я начну кричать, жаловаться или обвинять его во всех грехах, то он просчитался. Дальше речь пошла такая, что я, дескать, не привык ходить вокруг да около, хотя именно этим он и занимался минут пять». Мне было доведено, что я всех подвел, что едва не угробил хрупкое равновесие, достигнутое титаническим трудом новусов и лидеров альянса. Наконец, Стрельницкий подвел к тому, что у меня еще есть шанс искупить и всячески оправдать доверие. Я слушал с умным видом, в нужных местах кивал, что-то мычал неопределенное, мол, ну да, а то как же, и очень часто агакал». Когда же стало понятно, что лидер уже озвучил вопрос и теперь ждет от меня ответа, я серьезно кивнул и выдал «Я не подведу императора». И предельно преданно уставился на Стрельницкого, которого, видимо, предупреждали о не совсем адекватном юморе некого ликвидатора, потому что он не стал ругаться, а лишь попросил отнестись ко всему посерьезней. «Ой, ладно, Кирилл Владимирович», — отмахнулся я, — «давайте откровенно, я вам нужен». «В противном случае вы бы сразу отдали меня с девчонками Родиону Павловичу и забыли». «И для чего же?» Смотрел он так, что я на миг засомневался в верности выбранной платформы, но не позволил сомнениям победить. «В новом мировом порядке будут нужны эффективные убийцы». Судя по всему, ответил я верно. Вадим, стоящий за диваном, едва заметно кивнул, подтверждая это. «Верно», — отозвался Стрельницкий. Но я бы уточнил, не убийцы, ликвидаторы. Я снова махнул рукой, мол, детали. Мы создаем общество, в котором ноусы будут занимать положение на вершине пищевой пирамиды. Как и должно, ведь мы превосходим обычных людей, и наша мутация, сколько бы сомнителен не был ее источник, устойчива. Мы способны к воспроизводству себе подобных, а значит, это все же эволюция, а не мутация». Вот так он примерно все время и говорил, как почетный преподаватель, заслуженный учитель Российской Федерации и немного нацист. «Кирилл Владимирович, вы же знаете, как я вас уважаю. Не тяните резину, про превосходство нового вида я уже много от кого слышал. Давайте к делу». «Слышал, но не согласен». Он не позволил сбить себя с толку. «Это неважно Я одиночка. Перебороть систему не смогу. Да и не хочу». «Напротив, это очень важно, Иван. Если ты не согласен, то как ты сможешь стать частью системы?» «Эффективной частью». «Серьезно. Заканчивайте. Я готов сотрудничать, просто не вижу других вариантов. Но давайте без пропаганды». Я где-то читал, что мое поколение довольно слабо и подвержено. Вы создаете новый мировой порядок. Ок. На вершине пирамиды должны стоять новусы. Нет возражений. Но я же понимаю, к чему вы ведете. К чему же? Чтобы те, кому вы дадите власть, не пошли в разнос, нужны убийцы. Причем не киллеры со снайперками, а такие, возможности которых смогут обеспечивать лояльность. Я одна из кандидатур. Не бог весть какой всемогущий юнит но при поддержке и грамотном планировании почти всегда способный добраться до глотки охреневшего от безнаказанности новуса, добраться смогу я все верно сказал стрельницкий сдержанно поаплодировал дважды хлопнул в ладоши и покровительственно улыбнулся почти полагаю тебе не интересно как будет выглядеть общество которое мы строим соснову я понимаю, Монархия, феодализм, но такой, махровый. По сути, все институты современного общества вы оставляете. Смысл что-то менять, если оно работает. Да и олигархия в одежках демократии уже вполне успешно себя зарекомендовала. Так что смеются названия, окончательно закрепятся нормы подавления свободной воли, вырастет роль полицейского аппарата. «Такое ощущение, Ваня, что ты все время, пока в изоляции был, читал Оруэлла». Хохотнул Родион Павлович. «А что, не прав? Просто слишком мрачными красками все рисуешь». «Ну, давайте я добавлю немного розового». Под властью новусов разобщенное человечество впервые объединилось против общего врага. И теперь самое время использовать этот импульс для дальнейшего развития. Мол, я тоже могу нести пафосную чушь с умным видом. Стрельницкий, сдерживая улыбку, повернулся к Ланскому. Тот кивнул, будто отвечая на незаданный вопрос. Я даже представлял, о чем эти двое сейчас говорили. «Ладно, Иван, считай, как тебе угодно». «Да я же не против, так-то. Диктаты, светлое будущее, мне нравится». «А вот перебивать старших невежливо». Я заткнулся. Своей цели я добился. Донес до собеседников основную мысль. «Имею способности, готов сотрудничать». Пусть я и не был до конца честен. Их политиков подобным не удивить. Да и мне пора бы уже немножко чаще мозгами пользоваться. Замота по ним нет. Дерзость тоже нужно дозировать. Бороться с системой – это как мочиться против сильного ветра. Поступая так, не стоит потом удивляться мокрым штанам. Да, мне не нравилось будущее, которое они создавали. Но возможности его изменить, по крайней мере, находясь под домашним арестом, я не видел. Я по-прежнему не верил в миролюбие функций, но борьба с ними, старыми методами, показала их полную несостоятельность. А значит, нужно выждать, закрепиться и действовать умнее. Стать частью системы, а не ее противником. Прошу прощения, Кирилл Владимирович, Родион Павлович, одичал в одиночестве. Но, правда, давайте к делу. Что конкретно на данном этапе построения нового общества от меня требуется? «Вадим, подойди!» Наставник пригласил к беседе воина. Честно говоря, я думал, что он не более чем сопровождающий Родиона Павловича телохранитель. Так-то он начальник службы безопасности клана, внутри семьи влиятельный новус. Но не на этом уровне. Тут и Родион Павлович присутствует только по причине старой дружбы со Стрельницким, а также потому, что имеет на меня влияние. «Вадим возглавляет новую службу в нашем альянсе», — пояснил лидер. Кажется, он заметил мое замешательство. Тот самый контроль за, как ты сказал, охреневшим от собственной безнаказанности новусом. Твой старый знакомый Михаил тоже состоит в ней. Как и несколько других твоих знакомых. А курирует деятельность службы. Родион, я предлагаю тебе присоединиться к ним. Чтобы убивать тех, кто потерял берега? Не только. Но в том числе. «Что скажешь?» «Это типа штрафбат для провинившихся? Или будет награда?» — уточнил я. «Второе, Иван, второе. Ты достаточно умный парень, чтобы понять. Без моей санкции до Африки ты бы не добрался». «Ясное дело. Я это понял, как только Тоня забрала меня от маяка. Точнее, когда увидел Мишкино видео». Но надо было укрепить лидера в мысли, что я всеми силами стремлюсь загладить прежний косяк и доказать свою полезность. При этом бессеребряником выглядеть не стоит. Им не верят. Награда – это хорошо, протянул я тоном кота Матроскина. А можно уточнить, какая? Он сказал. Несмотря на то, что я примерно представлял масштаб происходящего, мой покерфейс дал трещину. И все, на что меня хватило, был вопрос. Что? Прям любой на выбор? Часть 4.5. Некоторое время я пытался уложить в голове то, что сказал Стрельницкий. Получалось не очень. Город. Любой город с численностью населения до полумиллиона. Со всеми предприятиями и налоговой базой. С людьми и связанными с ними проблемами. В собственность. С правом передачи по наследству. Затем появилась мысль, которая прямиком пришла из какого-то американского фильма. А это вообще законно? Следующая за ней была несколько более приземленной, связанной с собственниками, живущими на потенциально моей территории. Как-то же с ними надо будет решать. Вряд ли бизнесмены с готовностью передадут контрольные пакеты акции в руки молодому мужчине без рода и племени. Как бы не пришлось устраивать круговерть с убийствами и... Лях! «Приди в себя», — внутренне возопил я. «На кой хрен тебе город чудила на букву М? Решил стать столбовою дворянкою? Ты с кланом-то из детей не справился. Куда тебе такое? Зачем ты вообще об этом думаешь?» Так-то я все понимал. Хорошо знал самого себя и иллюзий не испытывал. Но звучало-то как «Свой город». «Свой собственный город». Я представил родной Благовещенск, его улицы, идущих по ним людей, забитую в час пик Калинина с Мухина, пробки на въезде в Микраху вечером, вид на горящий огнями Китай за рекой. И это все, к примеру, мое. Ну, не знаю. Наверное, город, в котором я родился, я не могу считать своей собственностью. А если абстрактно? Какой бы я выбрал? Ни Дальний Восток, точно. Ни Сибирь. Что-нибудь в Подмосковье? Владимир там, Суздаль, Ярославль, может быть. Не близко к столице, это тот еще геморрой. Кто там сказал, если суждено в империи родиться, лучше жить в провинции у моря? Не помню, да и неважно. Но мысль правильна. Что у нас у моря? Теплые отметаем сразу. Все эти курорты мне нафиг не нужны. Сопьюсь. А что если... Во, точно. Калининград. Идеально. Город. Да полумиллиона жителей. Море есть, курорта нет. Что насчет Калининграда? Спросил я, так, чтобы разговор поддержать. Занят, ответил Стрельницкий. Чуть было не спросил, кем. Как будто для меня разница есть. Вот блин, как так? Нечестно. Даже с учетом того, что я не собирался на самом деле претендовать на кусок земли русской, стало как-то обидно. И тут обошли. Хотя, чего я ожидал? Поздно к процессу делёжки подключился. Вот все самые вкусные куски и разобрали. «Ладно», — буркнул я. «Ещё подумаю. Потом». «Тебе дадут карту, на которой помечены уже обещанные вотчины». «Вотчины? Да он ведь на полном серьёзе феодала играет». «Ок», — я почесал затылок. «Ну, я с этим потом поразбираюсь. Сейчас-то что? Когда начинаем? В смысле, я согласен, если кто ещё не понял». Лидер улыбнулся. Слово такое есть. «Милостливо». Не знаю, как описать, но он улыбнулся именно «милостливо». Так, словно никогда не сомневался в моем решении и снисходительно его принимал. Типа «А что тут у нас сейчас Ванечка будет кушать? Брокколи? Ммм, Ванечка любит брокколи. Правда, Ванечка?» Может, конечно, я себя накручивал, но выглядело это в моих глазах именно так. «Считай, уже начали», — произнес Стрельницкий. «Как только ты принял предложение, так и начали. Вадим расскажет тебе о первом задании. А меня, я надеюсь, вы простите. Дела». И он, поднявшись, коротко всем кивнул и направился к выходу. Телохранители тенями последовали за ним. Мавр сделал то, зачем явился, и не собирался дальше тратить на меня свое драгоценное время. Судьбы мира и все такое. Прежде чем он ушел, я бросил ему вслед. «Кирилл Владимирович, еще один момент!» Лидер обернулся, впервые за время разговора продемонстрировал что-то вроде нетерпения, смешанного с раздражением, но остановился. «Я хотел бы поговорить с послом иерархии, чистильщиком, или кто там у них сейчас за переговоры отвечает?» Он не стал спрашивать, зачем мне это, хотя я и имел ответ, который его бы устроил. Я бы сказал, что если я ошибаюсь в функциях и их намерениях, то было бы правильно убедиться в этом разговоре с одним из них. Не таким бестолковым, как мои новорожденные девочки, не прожившие дня в социуме пришельцев. И это не было неправдой, только лишь надводной ее частью. То, что пряталось под водой, можно было обозначить фразой «Хочешь победить врага? Изучи его». Но он не стал спрашивать и уточнять. Только кивнул, мол, не проблема, но тут же испортил все словами. «Сперва заслужи доверие». И вышел. «А он, интересно, кем будет?» «Никому конкретно не обращаясь», пробормотал я, «когда в помещении остался только я с функциями и Вадим с Родионом Павловичем». «Императором?» «Протектором», — отозвался наставник, глядя на меня с лукавой улыбкой. Российская Федерация и большая часть союзных республик бывшего СССР будут называться протекторатом. Лет через семь, может, десять. Как они все распланировали, а? Как будто давно этого ждали, но подходящий момент появился только сейчас. Видимо, эти мысли отразились на моем лице, так как старший Ланской сказал. «Мы думали, что это произойдет в конце XXI века. Собирались действовать незаметно, последовательно». «Заполнить все открывающиеся со временем вакансии в органах власти. Есть плюсы в долгой жизни, знаешь ли. Но вторжение все изменило. Теперь нет необходимости медлить и таиться. Скорее надо торопиться». Ум за разум заходил от этих новосов. Распланировали все до конца 21 века, надо же. Небось и дожить еще до этого дня собрались. Ну а что? Своей смертью от старости еще ни один супер не умер». «Масоны, блин!» В голове роились вопросы, суть которых сводились к слову «как». Как ноусы собираются править миром и обычными людьми? Как планируют контролировать армию и флот? Как население Земли отреагирует на возрождение аристократии, да еще и завязанную на сверхспособностях? Ответы я знал. Ну, не то чтобы знал. Догадывался. Догадывался. Да Ланской только что сказал сейчас, они последовательно заполняли открывающиеся вакансии. Год за годом, поколение за поколением. Если уж у провинциального благовещенского клана получалось держать в руках целый город, всех силовиков и СМИ, то каковы же были возможности у столичных новусов? Даже по-другому сформулируем. Как давно людьми правят мутанты? Но это был праздный интерес не настоящий По-честному, меня все это совершенно не волновало. Даже больше. Было пофиг. Хотят играться в свою политику, перерисовывать границы и строить дивный новый мир. Да пожалуйста. Я знал, что не особенно умен. Понимал, что воображение у меня, как мозгов у голубя. Ни гибкости мышления, нужного для политика, не лидерства для руководства кланом. А еще я был одиночкой. Всегда. Даже до мутации. Друзья были, в компаниях каких-то я тусовался, но так, больше для вида, чтобы не выделяться. Плыл по течению, следовал шаблонам, которые мне предлагало общество. Как бы печально это ни звучало. Ничего особенного до момента, когда мой череп пробила пуля чистильщика, я из себя не представлял. И не сказать, что после перерождения, заполучив способности, я как-то сильно изменился. Поумнел или еще что-то также плыл по течению, больше пытаясь выжить, чем чего-то добиться. А потом... Потом у меня появилась цель. Впервые в жизни я знал, чего я хочу. Не то, что мне навязывали в детском саду, школе и вузе. Не хотелки, которые считались правильными в моем окружении. Цель была только моя. Новосы могут выстраивать свои новые социальные модели, раздавать города в награду за верную службу, называться графами, баронами, протекторами... Править людьми открыто или прячась за искусственными службами? Я хотел иного. Всего лишь собрался обезопасить человечество от угрозы полного и тотального уничтожения. Сделать так, чтобы Земля не стала еще одной колонией иерархии. Всего лишь, да, лях? От скромности не помрешь. Ага, слишком много возможностей умереть от другого. Ладно. Протекторат так протекторат сказал я, поднимаясь. «Вадим, что там с первым заданием? И еще вопрос. Нужно что-то подписывать кровью?» «Я уже успел забыть, какое ты трепло, Иван», со вздохом отозвался воин. «Собирайся, поедем на твою новую квартиру». «Да мне-то чего собираться. Девчонки только накрасятся и в путь». Через два с половиной часа, подъезжая к безликой кирпичной коробке административного здания на юго-востоке Москвы, Я размышлял о том, что древние были правы. Но те, которые выдали про желания, которых нужно бояться, ибо они исполняются. У меня именно так и вышло. До того, как стать мутантом, я хотел получить диплом о высшем образовании и переехать в столицу нашей Родины. Так и получилось. Год спустя. Только диплома у меня не было. Вместо них шли суперспособности, но в Москву-то я попал. И, видимо, какое-то время буду тут жить. «На какое-то время ты будешь тут жить», — в Торе моим мыслям произнес Вадим. Я скосил на него взгляд, вздохнул, но ничего не сказал. Сговорились они, что ли, мысли мои читать? Мы вышли из машины и двинулись к четырехэтажному строению. Возвели его, похоже, где-то в семидесятых прошлого века. Очень узнаваемый стиль. Не знаю, как он называется у умных людей, я его крестил «кубизм с рюшечками». В таких безликих коробках по всей стране располагались разные непонятные управы и ведомства, причем обычному человеку было даже невдомек, чем там внутри занимались. В НИИ СОИ в Благовещенске, например. Мне всегда казалось странным, что у СОИ есть свой собственный научно-исследовательский институт. Даже не представляю, что там делали люди. Рассматривали зерна СОИ под микроскопом? Внутри здания выглядело не так, как я ожидал. Уже успев представить бетонный пол с мраморной крошкой, древнюю продавленную мебель и стены, покрытые толстым слоем ежегодно обновляемой краски, я не был разочарован, когда увидел обстановку бизнес-центра, в котором сдаются в аренду офисы. Свеженький ремонт, без претензий изысканность, но с использованием современных материалов. Вахтер за стеклом, турникет с горящим красным диодом, все чистое, новое, блестящее, муха еще не сидела». Вадим кивнул охраннику, не молодому, но достаточно крепкому мужчине. Тот что-то нажал на пульте, и лампочка загорелась зеленым. «Проходите». Воин пропустил вперед меня с девочками, и Родиона Павловича сам прошел через турникет последним. «Направо». Наставник в указаниях не нуждался, явно тут бывал раньше. С уверенным видом он повернул в правое крыло здания, прошел до конца короткого коридора и толкнул пластиковую дверь, за которой оказалась лестница, ведущая вниз. Ну, отлично. Подвал. Как же иначе? Секретная служба просто обязана находиться в подвале. Впрочем, выглядел подземный этаж вполне цивилизованно. Высокие потолки, а не как обычно в цоколях, когда макушкой цепляешься, светлый коридор с картинами, создающими ощущение окон, и множеством одинаковых офисных дверей. Заканчивался он большим, ярко освещенным залом, разделенным офисными перегородками высотой по грудь, которые образовывали небольшие, закрытые от посторонних глаз рабочие места. Пустые. В зале не было ни одного человека, кроме нас. «Только не говори, что я буду тут работать». Я повернулся к Вадиму. «Сингапурский офис не мое, знаешь ли». Тот выдержал мой взгляд и абсолютно серьезно ответил. «Как можно? Ты же звезда!» «Не, реально, а где все?» «Мы в процессе комплектации штата. Видимо, в самом начале пути». Он вздохнул и ничего мне не ответил. Тяжело с ним. Необщительный он тип. Дальнее отхода пространства не было заставлено перегородками и столами, а представляло из себя скорее конференц-зал. Ну или конференц-тупичок. У белой стены из окрашенного гипсокартона стояли несколько стендов с фотографиями, картами и графиками, а также десяток простых стульев. Прямо место для инструктажей из какого-нибудь полицейского сериала. Вадим, к этому времени вышедший вперед, пересек весь зал и подошел к двери у дальней стены. По как она располагалась, я решил, что это вход в туалет, но вряд ли воин вел всю нашу делегацию в комнату для раздумий. Взявшись за ручку, он произнес, обращаясь ко мне. «Функции пока пусть побудут здесь». «В этом нет необходимости», — внезапно встал на защиту девочек Родион Павлович. «Я изучил их и уверяю, что опасности они не представляют». И все же я предпочел бы не рисковать. Я решил вмешаться. «Вадим, я все равно им все потом расскажу». Некоторое время воин молчал, раздумывая. Потом коротко кивнул. «Под твою ответственность». «Ой, а раньше под чью было? Под его, что ли?» За ней находился уже настоящий, а не «Эрзац» конференц-зал. Небольшой, квадратов, наверное, на 40, но со всеми положенными атрибутами. Здесь имелся большой овальный стол светлого дерева, мягкие кресла, экраны по стенам и проектор под потолком. А еще зал был полон людьми, точнее новусами, сплошь знакомыми. «Привет, народ!» У меня в горле встал какой-то ком, и приветствие прозвучало, как вороний грай. от чего? Здесь были пшеки. Не все, но те, которых я был рад видеть. С кем я уже попрощался, ругая себя за обретенную и потерянную семью. Синеглазая инопланетянка Слава сидела рядом со своим Кащеем Бессмертным. Похоже, они все еще вместе. Пашка Ким, в котором не было ни капли корейской крови, и Ревас Лалидзе. Зам по мозгам Михаил. Все они, как по команде, улыбнулись и помахали мне, разноголосо приветствуя. «Долго вы!» — с упреком произнесла рыжая стерва Тоня, которую я сперва не заметил. Отвлекся на старых друзей. «Москва! Пробки!» — отклонил претензию Вадим и уселся во главе стола. На другом конце устроился Родион Павлович. «Теперь, когда вся команда в сборе, можем начинать». Я выбрал место напротив Михаила и подальше от Антонины. Бесила она меня, предусмотрительно оставив место для своих дефектных функций. Кукла села по правую руку, отгородив меня от реваза с Пашкой, а статуэтка с баскетболисткой, по левую, между мной и Родионом Павловичем. Вадикс, собака. Ни поговорить не дал, ни даже обняться. Не то, чтобы я собирался, да и вряд ли бы это было уместно, но, блин... Я некоторых из ребят больше полугода не видел. Он сразу же врубил босса, всегда любил это делать, обозначил свое главенство в этом помещении и, вероятно, в боевых операциях. Нам же они предстояли, а Родион Павлович, скорее всего, будет осуществлять общее руководство. Тоня только тут нафига. Вы все с друг другом знакомы, так что на представление время тратить не будем, продолжил воин. Со всеми вами разговаривали и объясняли суть задачи. Но для вновь прибывших и для того, чтобы все услышали одно и то же, проговорю еще раз. Вот он чего в машине молчал. Не хотел по нескольку раз повторяться. Что ж, вполне в его духе. Ладно, послушаем. Наше подразделение экспериментальное. От того, насколько успешно и эффективно оно будет работать, зависит, будет ли данный опыт распространяться по другим регионам и миру в целом. Задача у нас простая — держать в узде новусов, одиночек, фрилансеров, изгоев, тех, кто выбрал жизнь без клана. Некоторые из них, как вы знаете, носят костюмы, но не все являются героями. Пшеки почему-то разулыбались. И только тогда я заметил то, на что не обратил внимания, войдя. Андрей Магнета и Слава Электро были в костюмах, в настоящих супергеройских костюмах, только без масок, Сперва я принял их одежду за обычную, но когда прозвучали слова Вадима, заметил отличие. Синеглазка была в облегающей, как термобельё, синеголубой водолазке, который только маску на голову натяни и всё. Супер! У Кащеюшки водолазка была чёрной, с тонкой жёлтой полосой по плечам и ромбом на груди, похожим на реношный логотип. Не обращая внимания на неодобрительный взгляд Вадима, я выдохнул — «Да вы прикалываетесь!» «Слава, Андрюх, реально?» «Лях, это часть программы», — вместо них ответил Миша. «Так надо, я позже расскажу, зачем». «Лады, только сразу скажу, я такое не надену». «Вадим, разреши, я все объясню?» Бывший зам по мозгам повернулся к нашему начальнику. Тот кивнул. «Слушай, дело в том, что супергерои и суперзлодеи появились бы со временем, самостоятельно, без нашего участия». Кланы укрупняются, создают союзы, альянсы, и это не всем нравится. Многие уходят в свободное плавание, обрывают контакты с семьями, и в основном это четвертое поколение. Да хотя бы нас в Новосибирске вспомни. А чем отличается четвертое поколение от всех прочих? Инфантилизмом? Я вскинул бровь. Тоня прыснула. Этим тоже. Не стал спорить аналитик. Но я о другом. Гибриды. Только в четвертом поколении есть такое количество гибридов, силы которых попадают под категорию суперспособностей в глазах человеческого общества. Телекинез, пирокинез, гидрокинез. Ну, ты понял». «И было только вопросом времени, когда они начнут носить костюмы», ввернула Антонина. «Я, кстати, согласна, насчет инфантилизма». «Мы просто их опередили, одели в трико своих людей», продолжил Михаил. Указали путь всем остальным. Ведь по проторенной дорожке всегда идти проще. Зачем что-то придумывать, если в разных странах уже начали появляться ряженые супергерои? Я качнул головой. Теперь все стало понятней. Ноусы спровоцировали появление людей в трико. И получилось, что те, кого наряжали они, стали для мира супергероями. А прочие — суперзлодеями. Таким образом убивалось сразу несколько зайцев, Люди понемногу начнут привыкать к тому, что люди с силами существуют на самом деле, а заодно выявлялись неадекваты, которые, используя свои силы, пожелали подняться. Потом, вероятнее всего, пойдет процесс снятия масок и легализации супергероев, превращение их в сильных и мудрых правителей, для того, чтобы понять, к чему все идет, и не нужно было быть аналитиком. «Ладно, это я понял. В дебри не полезем, я надеюсь. Вот и чудно». Тогда давайте от теории перейдем к практике. Кто наша первая цель? Вадим посмотрел на меня так, как будто я у него с пальца стащил кольцо всевластия, но не стал ставить меня на место, а просто включил настенные мониторы. Часть 4.6 Ситуация в Африке стабилизировалась. Договоренности с дефектами выполнялись. Строительство маяка шло с отставанием от графика. У нее не хватало помощников, и она отонула в деталях. Очень нетипичная колонизация. Для структуры 1, 3, 5, 1, это была уже четвертая планета. На первых трех все прошло штатно. Внедрение, прибытие, ассимиляция. И слияние местной популяции с ядром на последней из них заняло всего 7 циклов. Около 150 лет по системе измерения этой планеты. Можно сказать, рекордный срок. Видимо, поэтому, столкнувшись со сложностями на Земле, структура 1.3.5.1 немного растерялась. Здешний вид разумных с первых дней внедрения приносил проблемы. Слишком высокий процент дефектов, их самоорганизация, передача генетических маркеров по наследству и, наконец, открытое противостояние колонизации. С таким она еще не сталкивалась. Обычно с дефектами все было просто – Неудачное внедрение в носителя – гибель сознания модуля при полной или частичной перестройке организма. Если речь шла о разумной форме жизни, то дефект просто деградировал, опускался до первобытного состояния, жил инстинктами. С такими легко справлялись специализированные структуры чистильщики поэтому их небольшого количества всегда хватало. На Земле все шло не так. Она рассчитывала, что после прибытия носителя передаст управление постоянной иерархии. На полную загрузку необходимых данных той требовалось не более пяти оборотов здешней планеты вокруг звезды. Но и здесь все шло не по плану. Начиная с того, что структур, требующихся для построения нормальной иерархии, прибыло во много раз меньше, чем должно. Дефекты узнали о системе шпилей. Не имея ни малейшего представления о том, что делают, они принялись последовательно уничтожать корректирующие движение носителя устройства и добились того, что сущность-колонист сбилась с пути. Постоянно получающий сообщение об ошибках курса носитель принял решение о разделении сущности на восемь частей, каждую из которых отправил по последним указаниям шпилей. семь из них пропали в пустоте космоса, и только одна, содержащая недостаточное для полноценной колонизации количество структур, смогла добраться до Земли. Первый провал в жизни структуры 1-3-5-1. И, вероятнее всего, последний. Разведчики, отвечающие за привычное внедрение и подготовку к колонизации, становились ненадежными, если допускали ошибки. Их, конечно же, не уничтожали. Слишком большой объем накопленных знаний, но больше не использовали по назначению. Оставляли на последней из включенных в сеть планетах в качестве советников для иерархии. Это был конец развития. Конец пути. Больше не будет циклов, за которые она накапливала знания. Не будет новых биомов, которые нужно изучать и готовить. Не будет вызовов, нештатных ситуаций, в которых разобраться сможет только она. Ее суть останется на этом куске камня до конца. Она уже провела на Земле почти шесть циклов. Тела ее носителей дряхлели и вряд ли смогут продержаться еще два. Значит, нужно успеть за один. Превратить поражение в победу. Ведь лучше остаться здесь, подключившись к сети, чем раствориться в небытие исправить ошибку, поражение, победа, понятие из лексикона здешних разумных, как и имя, которое она носит здесь, Цай, Шан, но 6 циклов. Структура 1351 пробыла на Земле слишком долго и уже привыкла к периодическому использованию местных идиом. Это не было хорошо и не было плохо. Еще одна оценочная языковая категория местных. Это было ожидаемо и не мешало выполнять работу пока не мешало. Мешало отсутствие необходимого количества модулей. Все шло очень медленно. Цай Шин запросил отчет по передаче данных для постоянной иерархии. Сигнал получил аналитический модуль, передал его подобному в структуре 1427 и выдал результат – 23%. Отставание от срока превышал допустимые погрешности, и с этим ничего нельзя было сделать. Разве что ослабить боевые структуры, передав все аналитические модули в распоряжение иерархии, но и таким образом удастся выиграть не более 3% в сутки и потерять темпы строительства маяка. А эта задача не менее важная, чем настоящая. Все упиралось в недостаточную скорость передачи данных. Постоянная иерархия, которая надлежит управлять новой колонией после строительства маяка и отбытия структур внедрения, очень медленно усваивала данные. По той же причине, что и структуры, занимающиеся строительством, отставали от графика, недостаточное количество модулей. К тому же, слишком много времени тратилось на вопросы логистики. В ее размышления вторгся запрос на взаимодействие. Цай Шан как раз погрузилась в перепроверку расчетов задачи, ища возможности для ускорения процесса. Реакция на нарушение стройности мыслительного процесса была куда более человеческая, чем ей бы хотелось. Она повернулась к модулю и обозначила нетерпеливый вопрос не импульсом, а поднятыми бровями. Носитель модуля взаимодействия, числившийся в аппарате правительства Китая секретарем, протянула ей телефонную трубку. Цайшан. Бэйву. Статус. Безопасно. Подтверждаю. Причина взаимодействия. Приданная мне структура, усиленная аналитическими модулями, считает, что новусы нас переиграли. Бэйву, структура 378 был опытным разведчиком. На его счету, как и на ее, имелись успешные колонизации. Они давно работали вместе, уже 50 циклов, и Цайшан успела привыкнуть к его особенностям. Чистильщик всегда очень глубоко погружался в языковую среду аборигенов. Он считал, что это позволяет ему быть более эффективным. Знала она и его странности, порой даже считала его дефектом. Коллекционирование. У них было ни одно взаимодействие по данному вопросу, и каждый раз 378 мог обосновать свою странность. И все же ее это порой беспокоило. Как и его использование местных лингвистических построений. Новусы переиграли. Она поняла суть послания, но, впрочем, неважно. Основание? Ядерный заряд в основании маяка был внедрен с ее согласия. Постоянная иерархия еще недостаточно владела ситуацией для принятия подобных решений. 1.3.5.1 не считала взрывное устройство проблемой. Она могла отключить его в любой момент и потратить на это действие меньше усилий, чем человеку требуется, чтобы отдать приказ. Столь же быстро и эффективно она могла нейтрализовать группу дефектов, навязанных договором, которые наблюдали за строительством маяка. Отправляю расчеты, когда аналитические модули структуры закончат. Фабула? Социум. «Не понимаю». Ноусы планируют выйти из тени. Модулем Цайшин потребовалось некоторое время, чтобы донести информацию чистильщика в привычном формате. «Открытое управление? Дефекты собираются открыто управлять социумом?» Это иронично. Они собираются использовать нашу стратегию, видоизменив ее местные особенности. Структура распределила вновь полученную информацию по аналитическим модулям и спустя доли секунды получила ответ. «Не понимаю». Как это может угрожать плану? Изучите отчеты 1351 Уже отправляю. Электронная почта, конечно, не полноценная сеть, но, согласитесь, вполне тянет на прообраз. Да, по нашему вопросу, корень проблемы нужно искать не в измеряемых показателях. Где же еще? Цай Шан ощутила реакцию, схожую с иронией. Категория мышления, обозначенная местными психологами, как коллективное бессознательная. «Вы загружали труды Юнга?» «Коллективное бессознательное?» Цайшин, не отвлекаясь от взаимодействия с другой структурой, послал еще один запрос модулем, и спустя несколько секунд уже знал об этом термине все, что можно было найти быстро в открытых источниках. «Душа? А логично?» «Отрицание. Изучите вопрос». «Да, я это сделаю. Вопрос, почему вы считаете, что нашли ответ?» В вашем распоряжении всего одна структура, пусть и специализированная для анализа. Потому что именно я задаю вопросы. У вас все? Еще одно. 1-3-5-1 даже глаза прикрыла пережидая реакцию, схожую со вспышкой агрессии. Естественно направленной на 3-7-8. Использование им образов и полутонов, характерных для человека, уже нельзя было ничем оправдать. Говорите. Иерарх русскоязычного кластера, известный вам как Стрельницкий, передал сегодня запрос на взаимодействие с неким известным мне дефектом, моего типа. Тот выживший? Которого мы передали дефектом? Да. Могу ли я встретиться с ним? Зачем? Некоторое время трубка доносила до органов слуха носителя только едва слышимый электрический фон. Чистильщик замолчал. Совершенно по-человечески замолчал. наконец он ответил. «Он интересен мне». «В этом я не сомневаюсь, 378. Ваше отклонение мне давно известно. Вопрос в другом. Зачем он хочет встретиться с вами?» «Ну, это же очевидно, Цайшан. Думаю, я интересен ему. Вопросы жизни и смерти, они, знаете ли, связывают разумных существ». «Ваш подход все больше беспокоит меня, 378. Я рассматриваю возможность отзыва вас в Пекин». ваше право У меня все. Прервав взаимодействие структуры 1351 некоторое время смотрела перед собой и ничего не делала. Замерли мыслительные процессы, обработка данных по задаче ждала, запросы модуля не обрабатывались. Долгих 2,5 секунды пожилая женщина походила на статую, только глаза на неподвижном лице сообщали, что она не заснула. Наконец Цайшан разомкнула губы и, не обращаясь ни к кому из находящихся вокруг, произнесла. Когда мы закончим, нас всех оставят здесь. Всех.